Часть 1. Приход. Глава 1. Тень спящих. Кимис Хасар. 3023 год. Новой эры. Удивительная штука время. Оно способно разрушить все. Города, целые страны жизни. И с этими жизнями стереть воспоминания. Прошло более трех тысяч лет после кровавой войны на Эве. Вновь воздвигли стены и замки разрушенных королевств, выжженные опустошенные поля покрылись сочными травами и душистыми цветами, а люди больше не жили в постоянном страхе. Хасар – величественный город, главный муравейник юга, обитель удивительных вещей и людей. Именно сюда стекались тысячи купцов, торговцев и простых обывателей, чтобы посетить самый большой в мире рынок. Однако славился этот знаменитый город не только своими шумными площадями. Огромный, потрясающий красоты белоснежный дворец Дарсан со знаменитыми на весь мир висячими садами. Дарсан был пристанищем величайших скульптур и памятников самых талантливых творцов прошлого и настоящего. Десятки фонтанов освежали горячий хасарский воздух, а вдоль каменной дороги от кованых врат до колонн замка тянулись длинные бассейны чистейшей воды. Сверкающие золотом высоченные башни росли вокруг гигантского купола, видневшегося за много миль от него. Это великолепие считалось одним из чудес света. Правило им со времен постройки династии Берханов. Однако попасть во дворец было практически невозможно. Так что гостям Хасара оставалось лишь издалека любоваться сказочным дворцом и щедро сорить деньгами на главном рынке мира. «Пробуй, пробуй! Таких яблок ты на всем материке не найдешь!» Словно распевая, приговаривал такую популярную фразу на этом рынке жилистый мужичок в плохо скрученном тюрбане. «И вправду хороши твои яблоки, но встречал я и лучше на материке», ухмыльнулся покупатель. Затем, сняв с плеча небольшой походный мешок и кинув его продавцу, добавил. «Наложи-ка мне, да цену скажи». «Обижаешь, господин, яблоки из самого Челмира прибыли. Вкуснее и слаще их нет». Ну тебе почти за даром отдам, всего за... Спора закладывая спелые фрукты в мешок, торговец быстрым цепким взглядом окинул своего покупателя, оценивая, сколько можно с него содрать. Черный длинный плащ с капюшоном прикрывал простую но добротную рубашку цвета кунжута и коричневые замшевые штаны с позолоченными заклепками по бокам. Кожаные сапоги также не отличались особой роскошью, но даже самый неискушенный мог безошибочно определить качество материала было даже похоже на работу Грагелей. Из общей картины выбивался лишь широкий пояс с увесистой бляхой из чистого золота в виде необычной змеи, голова которой была похожа на голову дракона, проглатывающего свой собственный хвост, образуя круг. Глаза змеи сверкали сапфирами, очень похожие на цвет глаз своего хозяина. Мужчина, несомненно, был магом. Уж кто-кто, а маги бедными не бывали. «Двадцать пять диалов!» Макрос хохотался так, что его кудрявой с борода начала подпрыгивать. «За двадцать пять диалов я тебя куплю, а яблоки твои десяти не стоят». «Помилу Оркус, какие десять, милый господин?» Возмущенно встрепенулся продавец фруктов, набивая цену. «Вообще-то мешок яблока и пяти бронзовых монет не стоил, но не было в Хасаре такого торговца, что не пробовал всучить дармовые вещи хотя бы за монетку. За двадцать могу отдать, не меньше». «Такие же яблоки у меня». «За восемь отдам!» — послышался за спиной мага голос слащей тростниковой патоки. Обернувшись, он увидел приземистого толстого человека с узкими поросячьими глазками и угодливой улыбкой. «Мой прилавок через дорогу, добрый господин! Пошли! Восемь диалов и полный мешок яблок твой!» «Махтиш, будь ты не ладен, Чего тебя опять принесло? Убирайся к своим гнилым казмекам, выкидыш бездны! И не переманивай моих покупателей!» На дарском языке, на котором говорили все хасарцы, огрызнулся торговец. А затем, снова перейдя на общепризнанный гилийский, с улыбкой обратился к магу. «Плохой товар у него, господин, порченный. Хуже в хасаре не сыскать. Вижу, издалека ты прибыл. И добрый человек такой. За семь отдам. Ничего для тебя не жалко». Как бы ставя точку в торге, он протянул руку с полным мешком яблок своему покупателю. Маг достал из-под плаща странный кошель, который, как показалось торговцу, грозно рыкнул, когда хозяин засунул туда руку и, отсчитав семь бронзовых монеток, протянул их через прилавок, высыпав загорелую протянутую ладонь. Продавец поклонился, пожелал удачных покупок доброму господину и вновь с руганью на дарском накинулся на любопытного махтиша, пытающегося вытянуть свою короткую жирную шею и желающего разглядеть рычащий кошель необычного покупателя. Услышав оскорбление в свой адрес, Махтиш тут же начал кричать в ответ визгливым голосом. Мак не понимал этого языка, поэтому поспешил покинуть двух склочных мужиков. Медленно двигаясь сквозь снующую во все направления разношерстную толпу, он с любопытством рассматривал товары. Те, что заинтересовывали его своей необычностью, Мак подходил и внимательно рассматривал, задавая вопросы их владельцам, словно собирался купить. К разочарованию последних мужчина разворачивался и шел дальше – все так же, не спеша проходя мимо очередных прилавков и палаток, пока его не окликнул голос. «Кей, вот ты где!» Маг обернулся на окрик, прозвучавший на уже родным к вихельском языке, известным лишь единицам. К нему, проталкиваясь через толпу, спешил крепкий высокий мужчина лет сорока пяти, в таком же черном плаще, как и он. Отличие между ними было в том, что под этим самым плащом мужчина был вооружен с головы до пят. «А ты никак потерял меня, Гожа?» Без интереса спросил Кей, дождавшись своего путника и двинувшись с ним вдоль рядов. «Ну, конечно, обвиняй меня давай. В этом адском котле за собой-то сложно уследить. А тут еще ты, да?» Зло бурчал Гоже, но вдруг резко остановился. «А где Селир?» «Не знаю. Сбежал, пока я покупал подарок жене. Пытается пробраться во дворец, наверное». Тёмно-карие глаза Гожа приняли форму круглых монет, а рука инстинктивно начала поглаживать рыжеватую курчавую бороду, доходившую до шнуровки плаща. «Вот вы все какие-то странные маги!» Наконец вздохнул Квихельм, вновь начав движение. «У тебя сын родной в чужом городе шарахается, а ты и вуз не дуешь!» «Повторяю, скорее всего, он пытается попасть во дворец Берханов!» С пояснил Кей, но, заметив удивленно-возмущенный взгляд Квихельма, со вздохом добавил. «Селермак Уж от пары-тройки Ермал ему хватит ума отбиться. Ему восемь лет всего. Значит, получит по заслугам, и это будет ему неплохим уроком. Нас не так уж и много, так что убивать его точно никто не будет. Вот и берись после такого магов охранять. Раздраженно пробурчал себе под нос Гожи. Какое-то время они шли молча в этом суетливом шуме, наслаждаясь общей атмосферой приподнятого настроения. Мак и Квихельм достигли центральной площади, где развернулось зрелищное представление известных во всем мире кемистских акробатов. Хотя в Квихликеи и видел намного более опасные трюки, он все равно с интересом наблюдал за совершенством, грацией и силой тренированных тел, пока не вспомнил про важное дело, которое, собственно, и привело их в хасар. «Ты нашел мальчишку?» как бы, между прочим, обронил маг. «Нет, тяжело найти того, о ком не имеешь ни малейшего представления». Также без особого выражения ответил Гожа с удовольствием, следя за двумя хорошенькими танцующими девушками в колокольчиках, вокруг которых десять поджарых обнаженных до пояса мужчин раздували огонь факелов. «Согласен, но найти нам его все же надо». А эта старая жапа не могла получше его рассмотреть? Нужно давать больше информации, прежде чем такой шум поднимать, и говорить, что этот паренек обязательно должен стать квихельмом и принести нам утраченную славу. Очевидное неодобрение сквозило в каждом слове Гожа, яра осуждающего квихельскую прорицательницу, которая из года в год предсказывала местоположение мальчиков, рожденных, чтобы стать квихельмами. Такие неточные видения у Сарахи случаются редко, на моей памяти лишь дважды. Ты про того мальчишку из Киребюса? «Почему вы, кстати, его тогда не нашли?» Кей помрачнел, вспомнив, как шесть лет назад отчитывала старая провидица двух взрослых мужиков, его, сильнейшего мага, и Кутреда, Квихельма тогда еще в ранге подмастерья. Тот парнишка из Кирибюса, по всей видимости, в будущем должен сыграть немаловажную роль на арене мира. Квихельмы же дальновидно собирают таких детей по Эви, чтобы те были на их стороне, а не на вражеской, когда придет время. Но Кей не смог его тогда найти. Он ошибся и привез не того младенца. Старая Сараха орала на них с кутродом так, словно они потеряли самого Оркуса. Вспоминать все это было крайне неприятно, так что Кей поспешил ответить на оба вопроса. Да, про него. Не нашли потому же, почему не находим и этого хасарца. Хотя тогда все же было больше информации. Сараха сказала, что в Киребюсе, где-то в северной части, нам нужно найти рыбацкий дом на отшибе, и что годовалый мальчишка будет какой-то необычный, словно выцветший. Но в Кирибюсе полно рыбацких домов, и мы очень долго искали нужный. В нем находился только один ребенок. Обычный, никакой не выцветший пацан, лет семи. Кудрит, как и ты, тогда был очень зол на Сараху за ее размытое описание. Поэтому убедил меня взять именно этого ребенка, сказав, что видения провидицы были очень неточные, и она, скорее всего, напутала с внешностью мальчишки. Мне тогда очень надоело мотаться по всему северо-восточному Кирибюсу, и я согласился. Как выяснилось... Сараха видела все прекрасное и слегка обиделась, что мы сомневались в ее способностях и не приняли все произнесенные ею слова буквально. «И почему только бабы могут заглядывать сквозь время? Тьфу!» – зло сплюнул на землю Гожа. Кей добродушно посмеялся над горячностью старого друга. «Не стоит так драматизировать Гожа. Нас Оркус тоже не обидел. Маги только среди мужчин встречаются». «Я бы не драматизировал, если бы у меня были светлые глаза, которые дают вам вашу магию». Ухмыльнувшись, Кей развеял бы среди обычных людей мнение. «А они и не дают». «Действительно, только у магов были глаза серого, голубого, реже зеленого или синего цвета. Но силу давали не они. Скорее, это было нечто вроде побочного эффекта. Поэтому, когда простой человек встречал светлоглазых, он с уверенностью мог сказать, что перед ним маг». «А зачем Сараха настаивал на том, чтобы ты взял Селиров такую даль?» словно нечаянно обронил Квихельм. Настроение Икеи вновь слегка подпортилось, стоило упомянуть о разговоре со старой прорицательницей. Память у нее оказалась такой же хорошей, как и богатый словарный запас крепких выражений, которыми она щедро одаривала всех, кто ей не угодил. Кирибюзская история не была забыта, и Кей по сей день расплачивался с последствиями своего промаха. Каждый раз после посещения А это происходило довольно часто. Сварливой старухи. он узнавал о себе что-то новое, награждаясь самыми, что ни на есть скверными эпитетами. Даже не подозревая, что столько оскорблений вообще существует. «Точно сказать не могу», — поморщился Кей, вспомнив слова провидицы. «Сына своего возьми, может, хоть он поможет. А то от тебя толку, как от слизня жемчуга. Чего вылупился на меня сморчок? шагая отсюда, мочи нет больше смотреть на морду твою бородатую». Она ничего не стала объяснять. Селир смотрел вниз, стоя на высокой стене, и собирался с духом, чтобы спрыгнуть с огромной высоты. Был пройден уже настолько долгий путь, что вернуться обратно было бы преступлением. Его, конечно, настораживало, что на стене и на территории дворца он не видел ни одного ярмала, которыми так пугал отец. Еще раз довольно хмыкнув своей везучести, Селир перекинул короткие ножки через бордюр и скользнул вниз. Подстёгиваемый чувством свободного падения, он выставил руки вперед, и воздух вокруг них стал плотнее, а на земле в безумном плясе начала кружиться трава. Падающее тело замедлило свою скорость, будто попало в вязкую невидимую паутину. Мальчик мягко приземлился на твердую землю, словно сошел с лестницы. Селер даже подпрыгнул от удовольствия, ощущая вкус своей маленькой победы. Магия начала у него проявляться всего пару месяцев назад. Это были еще крошечные росточки, отголоски того, что ожидает его в будущем. Но и этого было много для его восьми лет. Обычные первые фокусы получаются у светлоглазых лет в двенадцать, а то и позднее. Так что, сотворив сейчас примитивную воздушную подушку, Селер просто до безобразия был доволен собой. Вокруг зелеными облаками клубились кусты, так что радостный танец победы никто не увидел, да и видеть здесь, в общем-то, было некому. Никого не страшась, будто родился за пазухой у оркуса, Селир выпрыгнул из кустов и хозяином всего мира зашагал в сторону дворца. Мак только и мог что смотреть с открытым ртом на гигантское строение, рядом с которым он казался себе муравьем. У них в Геваргисе, да и во всем Лизбите, наверное, таких больших красивых замков не встретишь. А какой он был белый! Прямо глаза резало. Вот было бы здорово забраться на этот золотой купол или острые башни. Они еще выше. Оттуда должно быть видно весь хасар. Вспомнив про легендарные висячие сады, маленький маг, позабыв обо всем на свете, сорвался на бед. Огибая дворец и встречающиеся на пути бесконечные статуи и фонтаны, Селер несколько раз останавливался, переходя на шаг, с неудовольствием отмечая, что он, пожалуй, чересчур велик. Но все это померкло, стоило ему добраться до пункта назначения. Силер даже приоткрыл рот от изумления. В воздухе на разном уровне зависли небольшие островки земли, сплошь покрытые зеленью. На них росли необычные формы деревья, ветви которых украшали гигантские пушистые цветы. Вокруг них жужжали насекомые опылители, не спеша летая от одного дерева к другому, оставляя за собой полоски золотых следов. С самого высокого острова, казавшимся маленьким камешком, прилипшим к небу, падал в большой круглый бассейн узкий столб воды, который сверкал и искрился в лучах Элара. Разлетающиеся в разные стороны капли отражали яркую радугу, расплывающуюся в воздухе. Как завороженный Селер поплелся к водопаду, задрав голову. Он не обратил внимания ни на сиротливо брошенные задние ворота без охраны, ни на пустые стены, не даже на что-то мокрое на камешках белого щебня и траве, окрасившие их в темный цвет. Обойдя бассейн по кругу и запустив переливающийся поток воды руку, Селлер залился радостным удивленным смехом, ничуть не страшась, что его услышат. Он начал бегать под парящими островами с запрокинутой головой, пытаясь найти хоть какой-нибудь канатик из лианы или иной лаз, который помог бы ему забраться наверх. Но ничего подобного видно не было, а взлететь на такую высоту пока не в его силах. Мальчик остановился и стал нетерпеливо оглядывать ровно подстриженный луг, раскинувшийся от бассейна до самых стен дворца в поисках способа попасть наверх. На глаза попались три высоченных дерева, образующих треугольник, в центре которого разросся куст с бесчисленным количеством темно-красных крохотных цветочков, от чего он казался не зеленым, а почти бордовым. Одно дерево верхушкой своей крона доставало самый низкий остров. Маленький маг бросился к стоящему за кустом, дереву так, будто лестницу в небеса увидел. Но добежать до нужного дерева ему было не суждено. Запнувшись обо что-то жутко твердое возле куста и больно ударившись пальцами ног, так что из глаз брызнули слезы, он врезался в твердыню негостеприимной земли. Тихо поскуливая, Селер с нежностью растирал ушибленную ногу через мягкий сапог, со стервенением глядя на сломанные им же ветки. Сквозь них пробивались золотые блики. Проклиная все, на чем свет стоит, маленький Макрихтя поднялся с земли. Природное любопытство пересилило даже пульсирующую боль в пальцах. Доковыляв до куста и уже нагнувшись, чтобы раздвинуть его ветви, он ошарашенно отпрыгнул, получив удар по голове чем-то маленьким и твердым. «Ай!» Не смог сдержать Селир гневно-болезненного вскрика, усердно растирая макушку. По всей видимости, это был камешек. А камешки сами по себе не кидаются на людей с неба. Мак поднял голову в поисках своего обидчика. Долго искать не пришлось. С острова на самое высокое дерево спрыгнула маленькая тень, скрывшись в его листве. Прошло несколько секунд, прежде чем она снова появилась в поле зрения, ловко скатившись по стволу. Тенью оказался босоногий, черноволосый, кореглазый мальчик. Ему было года четыре-пять, не больше. Но возмущения в его взгляде хватило бы и на троих взрослых. Он что-то грозно выкрикнул своим детским голоском. Однако Селир не понимал дарского языка. «Что?» Ошеломленно смотрел на мальчишку Мак, потону понимая, что это именно его в чем-то обвиняют. Малец снова что-то сказал с таким рассерженным видом, махая рукой в сторону ворот, что сомнений не было. Селира пытается выдворить во освояси. «Иди куда шел, сопля!» Хмыкнул маг, нагибаясь к кусту, чтобы посмотреть, что же все-таки там блестело. Мальчишке совсем не понравилось, что его не послушались, и он с ревом дикого зверя накинулся на Селира, опрокинув на землю. В маленьких кулачках оказалось намного больше силы, чем следовало ожидать от пятилетнего ребенка. Кое-как извернувшись и оттолкнув от себя мальчишку, Селир улучил момент и, хлопнув руками, поднял дручуна в воздух, заключив его в невидимый шар. Мага это зрелище крайне забавляло. Он от души рассмеялся, когда малец начал барабанить кулачками по своей прозрачной темнице, что-то яростно вопя. «Будешь знать, как нападать на магов, в Бэр!» Смеялся Селир ровно до тех пор, пока не почувствовал, что начинает слабеть. Не прошло и минуты, как руки налились свинцом, а по спине растянулась капелька пота. Мальчишка злобным зверем смотрел на Селира, и маг почему-то опасался этого агрессивного ребенка. Понимая, что воздушная ловушка сейчас исчезнет, Селир поспешил отпустить мальчишку на твердую поверхность. Как и следовало ожидать, месь мальца не заставила себя ждать. Стоило ему коснуться земли, как он с еще большим пылом кинулся на мага. Сожалея, что умеет обращаться лишь с воздухом, Селер быстро соорудил нечто похожее на невидимую стену. Это еще больше разозлило мальчишку, который со всей силы лупил по ней палкой. Он снова и снова повторял какое-то слово на дарском. Мальчишка пытался оббежать стену. Но маг просто переставлял ее, не давая возможности подобраться ближе. Селер долго мог так стоять и наблюдать, насколько хватит этого маленького, злого, упорного человечка, похожего на муху за стеклом. Но его отвлекли трясело это зацепившихся боковым зрением. Повернув голову, он увидел высоких, лысых мужчин, стоявших у входа во дворец. Подумав, что это Ярмала, Мак тут же схлопнул сотворенную стену и кинулся на мальчишку, который от неожиданности сам упал к нему в руки, потеряв равновесие. Селир зажал ему рот. — Тихо ты! — зашипел на него мак, пытаясь руками и ногами сковать маленькое брыкающееся тело. Но мальчишка никак не хотел успокаиваться и со всей силы укусил Селира за ладони, зажимавшую его рот. Мак непроизвольно вскрикнул и, взбесившись от боли, со всей силы пнул пацана. Ребенок отлетел к кусту, но Селиру ни каплю не было его жаль. Из-за него рука адски болела, щедро проливая на землю алую кровь. На величайшее изумление мага мальчишка не заплакал, а резво вскочил и снова бросился на него, замахнувшись палкой. Скорее всего, он бы еще долго нападал на Селира, но его остановил голос, донесшийся со стороны дворца. «Иди глянь, что там!» — на гилийском произнес один Ермал. Стало понятно. Их услышали, несмотря на шум падающего с неба водопада. Сердце Селира ухнуло. Он не знал, что делать. Куст уже не был укрытием. Отсюда нужно было бежать. Но бежать некуда — На деревья быстро не залезть, ветки слишком высоко. Как туда забирался мелкий, до сих пор оставалось загадкой. Макс загнанно посмотрел на мальчишку, который, нахмурившись, глядел на приближающегося Ермала. Кажется, он что-то серьезно обдумывал и, придя к окончательному решению, рванул к дереву. Мальчишка ловко, словно обезьяна, начал взбираться по толстому бессучковому стволу. Он делал это настолько просто и быстро, что всего за несколько мгновений достиг густой листвы, скрывшись в ней. Селер вскочил и попытался повторить то же самое, от страха забыв даже о кровоточащей руке. Но выше чем на метр ему не удалось подняться. Маг, словно старый желудь, отвалился от ствола и упал на землю. Безысходность захлестывала. Но он снова и снова пытался залезть на дерево, пока сверху не послышалось шуршания. Из листвы высунулась голова мальчишки. Он кинул Селеру веревку, попутно скинув вниз что-то серое. Долго уговаривать мага не пришлось. Вцепившись в эту веревку, он, опираясь ногами о ствол дерева, забрался наверх. Хорошо, что перед деревьями стояла огромная позолоченная статуя неизвестной Селиру огромной кошки с гигантским хвостом и устрашающими длинными клыками, иначе бы все его потуги спрятаться бы давно заметили. Стоило оказаться в безопасности, как мальчишка что-то осуждающе прошипел, ткнув в мага пальцем. Селир нисколько не обиделся, будучи бесконечно благодарен этому странному ребенку, особенно когда опустил взгляд и увидел лысого ермала, осматривающего кусты. Хотя стоп, стоило мужчине повернуться спиной, Селир увидел татуировку на его затылке. Два черных глаза. Отец рассказывал, что два черных глаза на затылке являются отличительным признаком мартынийцев, братства наемных убийц, злейших врагов, квихельмов. И насколько знал Селир, для магов вроде него, живущих в квихле, их отношение не становилось теплее. Мартыниц сел на корточке и провел рукой по траве, где была кровь Селира. Подняв голову, он осмотрел деревья, но за шапкой густой листва невозможно было что-то увидеть. Его взгляд вновь обшарил землю. «Все нормально», — поднявшись на ноги и направившись к остальным убийцам, ответил он, увидев тушку мертвой серой белки. «Здесь зверушки развились». Селир облегченно выдохнул, наблюдая, как удаляется мужчина. Сидевший рядом мальчишка вскочил и, словно по гладкой ровной дороге, побежал на другую сторону дерева, что была ближе ко дворцу. Маг пошел за ним. С величайшей осторожностью, перепрыгнув на очередную ветку, Селир чуть не врезался в металлическую клетку, подвешенную на крючок. В ней сидели маленькие серые пушистые зверьки, отдаленно напоминавшие северных белок в Лизбете. Они бегали по кругу, как заведенные. Силер насчитал четыре штуки. Должно быть, как раз одного такого мальчишка убил и сбросил вниз, чтобы отвлечь мартанийца. Мак еще раз про себя удивился. Он бы в жизни об этом не подумал в такой-то напряженной ситуации. С горем пополам маленький Мак все-таки добрался до него и аккуратно пристроился рядом. Сквозь листву открывалось отличное обозрение. Трое мартонийцев около часа стояли возле входа, пока задние ворота в стене не отворились, и на дорогу из щебня не ступил по-султански одетый мужчина. По представлениям Селира, султан должен был выглядеть именно так, в сопровождении еще двух десятков наемных убийц. Селир решил, что это их предводитель. Его смущало только то, что мужчина был похож на чистокровного Дарса, в отличие от мартынийцев, которые в основном являлись ордальцами. Вся процессия дошла до дворца. Предводитель что-то спросил на Дарском у одного из мартинейцев, который ждал его. Дерево, где сидели мальчишки, находилось довольно далеко, да еще этот шум воды, поэтому слышно было плохо. Если бы взрослые говорили чуть тише, то до них вообще не долетело бы ни звука. Мужчина о чем-то переговаривались, но Селер ни слова не понимал, поэтому он смотрел ту сторону дворца, то на сидящего рядом мальчишку. Малец весь подался вперед, едва не падая с ветки. На его лице радугой отражались эмоции. Сначала, при появлении султана, удивление, радость, затем озадаченность, подозрение и непонимание. А когда предводитель протянул одному из мартанийцев увесистый мешочек, довольно расхохотавшись, разволновался настолько, что начал шумно дышать. Он резко вскочил и начал ходить туда-сюда по толстой ветке, с бешенством смотря на мартынийцев. Селер заметил блестевшие в его глазах слезы и хотел спросить, что случилось. Но спрашивать человека, который не понимает тебя, а ты не понимаешь его, это как разговаривать с теми странными белками, что сидели в клетке. Так что он благоразумно отказался от этой идеи. Мальчишка дождался, пока все мартоницы зашли во дворец и в ту же секунду начал спускаться вниз. Селер последовал его примеру, спрыгнув на землю и смягчив приземление воздушной подушкой. Мальчишка пробежал мимо мага, направляясь во дворец. Сам-то Селер собирался в совершенно противоположную сторону и думал, что малец пойдет вместе с ним. «Эй, ты куда?» – негромко крикнул он ему вслед. Мальчишка не обернулся. «Тебя убьют там!» – повторил попытку маг, но ответа опять не последовало. Так что он направился в сторону ворот, тихо для себя добавив. «Ну и Фарх с тобой, я предупреждал». Но он не сделал и десяти шагов, как зло сплюнул. Так обычно делали Квихельма, когда злились. Селеру всегда это казалось преисполненным какой-то взрослостью, настоящей, неподдельной эмоцией. И побежал вслед за мальчишкой. Отец учил его, что долги нужно возвращать, а этот малой спас ему жизнь». Пусть Селир был еще невелик, но, живя среди квихельмов, это он твердо усвоил. Мальчишка уже скрылся за высокими двустворчатыми дверьми из красного дерева. Мак боялся, что потеряет его, ведь малец носился с невообразимой скоростью. Селир вбежал во дворец, попав в небольшой зал, освещенный несколькими окнами под высоким потолком, словно в храме. Увидев мальчишку, заворачивающего не в центральную дверь, а в незаметный на первый взгляд небольшой проем он махнул рукой, выстроив воздушную стену. Парень врезался в нее, яростно зарычав. Это позволило Селиру сократить расстояние между ними в половину. Мальчишка не стал отвлекаться. Он вскочил, как ошпаренный, и вновь устремился вперед, выбежав в длинный коридор. Селир следовал за ним по пятам, отставая метров на двадцать. Ему казалось, что они бежали в вечность и, по идее, уже должны были настигнуть мартыницев. Но, по всей видимости, малец бежал окружным путем. Залы, комнаты, бесконечные коридоры, даже кухня. Все в этом дворце было сквозное. Забегая в одно помещение, можно было спокойно попасть в другое. И все это просто источало богатство и роскошь. Однако Сильверу было не до этого. Он серьезно думал, что сейчас умрет. Легкие разрывались от недостатка воздуха. Он был магом, а не Квихельмом. Это они могут хоть целый день бегать. А его к этому не готовили и он сдался. Селер остановился и уперся руками о колени. Дышал он так, что аж хрип вырывался из легких. В глазах плавали темные круги, в ушах стучало молотами, а рот заполнила вязкая слюна. Ноги подкашивались, и маг плюхнулся на холодный пол, так приятно остужавшее разгоряченное тело. Он лежал и дышал, дышал и лежал, проклиная про себя мелкого бегуна. Наконец Селир пришел в себя настолько, что услышал отдаленную возню, сопровождаемую рыданиями и криками на чужом языке. Движимый любопытством и чувством невыполненного долга, Маг поднялся и двинулся по коридору. Он шел к небольшому дверному проему, дырой в стене. По мере приближения звуки становились громче и неприятнее. Все в магии истошного пила, что нужно бежать отсюда, бежать без оглядки. Но он упрямо шел к своей цели, хотя уже гораздо медленнее. Селир резко остановился, когда из проема прямо перед самым его носом вылетело нечто круглое и, ударившись о стену напротив, покатилось по полу. Когда это самое нечто остановилось, Мак увидел человеческую голову, под которой собиралась лужица крови. — Голова! Человеческая голова! — Селира парализовал ужас. Он словно прирос к стене, не отрывая взгляда от тошнотворной картины. Ему в жизни не приходилось видеть ничего подобного. Закрыв глаза, Селер отвернулся к стене и начал глубоко дышать, сдерживая слезы и успокаивая желудок, содержимое которого рвалось в мир. Успешно справившись с этой миссией, он лег на пол и, чуть подползя к косяку, с величайшей осторожностью выглянул из-за него. Картина, открывшаяся его взору, была поистине душераздирающей. Гигантский открытый зал, напоминавший глубокий пантеон. Он выходил в передний дворцовый сад, скрывающийся от жгучих лучей Илара навесом бесконечно высокой крыши, которую будто могучие титаны подпирали широкие колонны. У расписной стены, где была изображена до мурашек реалистичная картина войны богов, расположился величественный золотой трон, стоявший на пьедестале и спускающийся мраморными ступенями на зеркальный пол. В нем проваливались два симметричных длинных бассейна, которые словно являлись продолжением тех, что тянулись от главных ворот. Но далеко не это заставило бухать о ребра сердца Селира. Горы трупов и реки крови в прекрасном зале заполнили почти все пространство, словно сам Кардаш побывал здесь со своими огненными секирами. Багровые лужи расплывались на полу и стекали в воды бассейнов, окрашивая их в ало красный цвет. Мертвые тела в основном принадлежали мужчинам в сине-желтых одеждах. Вероятно, именно это и есть знаменитые Ермалы, лучшие воины султана, которых никогда до этого момента не видел Селир. И лучше б не видел вовсе. На троне сидел тот самый предводитель мартынийцев, а у подножья с веревкой на шее и посиневшим лицом распластался мужчина. Богатые одежды и драгоценности говорили о знатном происхождении задушенного. Перед ним стояло около полусотни женщин и двенадцать детей разного возраста. Все они протяжно выли. Мужчина на троне настолько довольно и мерзко скалился, что у Селира засосала под ложечкой. Маленький маг лихорадочно искал глазами мальчишку, хотя понятия не имел, что будет делать, когда его найдет. Но тот словно сквозь землю провалился. Селир попытался увидеть мальца среди двенадцати пленных детей, но и там его не было. Хела! Неожиданно раздался голос мужчины на троне, слегка приглушив всеобщий плач. Из толпы вышла черноволосая женщина. В отличие от остальных, она не рыдала и с вызовом смотрела на мужчину. Ему это явно не нравилось. Он спросил ее что-то на своем языке. На что женщина лишь дерзко улыбнулась. Разозлившись, убийца рявкнул на нее, призывая к ответу. На этот раз она ответила. И ее ответ вызвал странную реакцию мужчины. Он встал с трона, перешагнул через труп медленно подошел к женщине, обошел ее по кругу, затем, наклонившись к ней, с гадкой улыбкой что-то сказал. Ее лицо вмиг побледнело. Она резко повернула на него голову и грубо ответила. Мужчина расхохотался. «Сносите голову, пока она не скажет, где последний щенок», — на ломаном гелиском приказал он мартонийцам. Наемники не стали ждать. Они сразу начали резать женщин и детей, словно свиней. Поднялся такой визг, что Селир заткнул уши руками. Ему казалось, что он видит страшнейшие из своих кошмаров. Кровь хлестала во все стороны, заливая мартаницы с ног до головы. Селир, как загипнотизированный, смотрел на это не в силах отвести взгляд, сам не замечая, как по щекам льются слезы, затекая в нос и просачиваясь в плотно сомкнутые губы. Он уже не понимал, зачем здесь. Почему лежит на полу и почему не пытается сбежать из этого проклятого богами места? Многоголосый крик быстро стих. И теперь в гигантском зале кричала лишь одна женщина, по вине которой все произошло. Стоя на коленях, она истерически рыдала, закрыв лицо дрожащими руками. Довольный произведенным эффектом, псевдо-султан грубо схватил ее за волосы и запрокинул ей голову, заставив посмотреть на него. После чего повторил свой вопрос. Женщина с ненавистью ответила и плюнула ему в лицо. Такое оскорбление убийца вытерпеть не смог. С ревом он вытащил из-за пояса рядом стоящего мартеница кинжал, и красивая голова покатилась по полу. Раздался новый крик. Детский крик боли, злости и отчаяния. Он приковал внимание всех в зале. Селер видел, как из-за статуи Оркуса выпрыгнул мальчишка и бросился в сторону трона. Мартаницы не двигались, зная, что добыча сама сейчас придет к ним в руки. Селер глянул на главного из них и по хищной улыбке понял, что тот очень даже рад этой встрече. Мешкать было нельзя. Собрав всю свою храбрость, злость, страх и ненависть от вида всего произошедшего, маг вскочил с пола и сдул мальчишку мощным потоком воздуха прямо в конец бассейна. Предводитель мартоницев ошарашенно наблюдал, как маленькая тельца перелетала через весь зал, так что он не сразу заметил Селира, бежавшего в ту же сторону. Когда раздался звероподобный вопль и ярости, в мага полетели кинжалы. Свистевшие над самой головой ножи заставляли Селера инстинктивно припадать к полу, но ни в коем случае не останавливаться. За спиной послышался топот. Мак вдруг ясно осознал, если ж сейчас что-то не предпринять, то спастись не удастся. Действовать нужно было незамедлительно и эффективно. За долю секунды оценив обстановку, Селер зацепился взглядом за натужно кашляющего мальчишку, вылезавшего из бассейна. Чародей скользнул глазами по кровавой воде, и решение как-то само пришло в голову. Он направил поток загустевшего воздуха спереди назад, образовав вокруг себя плотный защитный шар. Заведя руки за спину и одновременно разворачиваясь к мартонийцам, Мак мысленно пытался проникнуть в самую суть водной стихии, молясь, чтобы она подчинилась ему. Силер закричал от напряжения, когда пытался вытолкнуть ладони вперед. Ему казалось, что он двигает целый дом. Но это приводило к нужному эффекту. Вода в бассейнах ожила. Нехотя поднявшись с одного конца, через несколько секунд она выросла в гигантские струящиеся столбы. Те мартаницы, что бежали, резко затормозили. А те, что стояли у трона вместе со своим главарем и метали в мага кинжалы, застревавшие в шаре селира, застыли. Словно по команде, все они одновременно рванули прочь от водных колонн, не зная, чего ожидать. Однако боялись они зря. Силы мага истощились. Он уже не чувствовал сопротивления в руках, и вода с громоподобным гулом рухнула вниз, выйдя из своих мраморных берегов. Самый страшный урон, который причинила выплеснувшаяся волна из бассейна, это вымокшие от макушки до пят убийцы. В тот момент, когда водная стихия вышла из-под контроля, Селир потерял связь с воздухом. Шар вокруг него растаял и мартиницкие кинжалы со звоном посыпались на пол. С другого конца зала послышался грохот, вызвав под ногами легкое землетрясение и крик то ли страха, то ли боли мартиницев. Но Селер, не обращая внимания на такие мелочи, дрожа от слабости, бросился к мальчишке. Мокрой до нитки он напряженно смотрел в сторону трона, в странной позе сидя у бассейна с вытянутыми ногами и сложенными на полу руками. Добежав до него, маг, не сбавляя хода, крепко ухватил мальца за шиворот и дернул, утаскивая за собой. Селер знал, что с минуту на минуту мартанейцы придут в себя и снова кинутся в погоню. «Бежим! Бежим! Бежим!» Срывающимся голосом он начал подгонять так, чтобы наемники не услышали, а мальчишка понял его по тону. Две маленькие фигурки, словно пушечные ядра, вылетели на каменную дорогу, ведущую главным воротам, но направились не к ним. Ту, что поменьше, понесло в сторону, к высокой стене, а та, что побольше последовала за ним. Добежав, они остановились. Маленький силуэт пантомимой начал давать указания, показывая, чтобы большой подкинул его наверх. Посчитав это разумным, он скрестил руки и подбросил в воздух крошечную фигурку, которая ловко уцепилась за край стены, подтянулась, забралась, нагнулась, чтобы посмотреть на оставшегося внизу помощника, затем кивнула и исчезла, спрыгнув по другую сторону. Селер стоял с задранной головой и еще не до конца понял весь ужас произошедшего. Его бросили. После всего, на что он пошел ради этого мальчишки, его подло бросили на произвол судьбы. Стоя сейчас на фоне белоснежной стены, Макс смотрелся, как ворона на снегу. Он начал прыгать, пытался взлететь в воздух, но из рук вырывались лишь слабые ветерки. Последние крохи маги ушли на подбрасывание мальчишки. Так что ему не удавалось подняться даже до середины. «Эй, вернись! Вернись! Не бросай меня здесь!» В отчаянии забарабанил селеры ладошками по белому камню. Но наверху уже никого не было, и никто ему не ответил. Мак очень часто задышал, а глаза заблестели от собирающихся слез. Он услышал голоса со стороны замка. Сил на магию нет. Можно, конечно, попробовать бежать, но такие здоровики без особых усилий догонят восьмилетнего мальчишку, а потом жестоко убьют. Селер понял, что выхода у него не осталось и он заплакал. Прижавшись спиной к стене, он увидел, как один из мартонийцев указал на него пальцем, и четверо из толпы убийц побежали в его сторону. Но то, что произошло дальше, Селир посчитал обманом зрения. Прямо перед бегущими мартаницами выросла маленькая фигура. Она не имела плотного тела. Это была словно черная слегка прозрачная дымка. Убийцы остановились, как вкопанные, обнажая мечи. Один из них сделал резкий выпад и попытался разрубить тень но ей это никакого вреда не принесло. А вот сталь палаша-мартынийца покрылась темно-синим облаком. Оно начало разъедать металл, и тот стал исчезать на глазах. Воин бросил свое оружие на землю, словно ожившую в руках змею. Он и остальные Мартоницы начали отступать от темной сущности, но чем дальше они отходили, тем ближе приближалась она, пока вовсе не вынудила их обратиться в бегство. Селлер не верил своим глазам, ведь, насколько ему было известно, на такой магии людей не способны. Он сморгнул слезы, но она не исчезла. Четверо мартанийцев добрались до своих, и в надвигающуюся на них дымку полетели метательные ножи. Кинжалы попадали точно в цель, но бесследно растворялись в ней. Сущность взмахнула своей маленькой рукой, и вокруг голов троих мартинейцев возникло такое же темно-синее облако, как до этого над Палашом. Раздались переворачивающие душу нечеловеческие крики боли. Пораженные тенью убийцы слепо крутились вокруг себя, пытаясь руками снять смертельную магию, но безуспешно. Вскоре их голоса стихли, и мертвые тела рухнули на траву. Темная марево продолжала ползать по трупам, пожирая чужую плоть, разъедая ее словно кислотой. Мартаницы ринулись в разные стороны, когда сущность вновь начала поднимать руку. Тень не стала посылать облако им вслед. Складывалось впечатление, что именно такой реакции наемников она и добивалась. Темная сущность постояла, наблюдая за убегающими, затем повернулась в сторону Селира и, замерцав, исчезла. Сколько за сегодня маленький маг пережил ужаса, словами не передать. Но то, что он испытал, когда тень вновь появилась прямо перед ним, не шло ни в какое сравнение. Он закричал так, что будь поблизости стекло, оно наверняка бы треснуло. Селир дёрнулся, чтобы убежать, но ноги предательски подломились, и мальчик упал. Единственное, что он смог, это перекатиться на спину, чтобы видеть своего врага. Однако тень повела себя очень странно. Она приложила палец к своему лицу на том уровне, где у людей должны быть губы, призывая не шуметь. Затем жестом велела магу подняться. Селир был настолько испуган и поражен, что у него даже мысли не возникло ослушаться. Стоило ему встать, как что-то оторвало его от земли и потянуло наверх, забрасывая на стену. Уже стоя на стене он видел, как тень, убедившись, что маг доставлен в целости и сохранности, померцав, исчезла. Селир первый раз в жизни видел подобное. Он не знал, кого благодарить за свое спасение – благословенного Оркуса или проклятого Кардаша. Но в любом случае кто-то очень постарался, чтобы помочь ему. Взгляд мага привлекло движение возле дворца. Из-за колонн, которые держали крышу кровавого зала, выбежали пять человек. Среди них Селиру узнал предводителя мартынийцев, который яростно вертел головой и что-то кричал на Дарском. Маг испугался, что его могут заметить, поэтому поспешил покинуть крепостную стену этого жуткого дворца. Сил хватило, чтобы слегка смягчить удар при прыжке вниз, но в этот раз он почувствовал, как отбил пятки. Селер чуть не приземлился на какой-то ворох тряпья, валяющийся у самого подножья. Недовольный маг подошел поближе, чтобы посмотреть, и понял, что это никакой не ворох, а бросивший его мальчишка. Сначала Селер подумал, что он мертвый. Обычно так и бывает, когда дети спрыгивают с такой высоты. Но, прижавшись ухом к его груди, услышал ровное сердцебиение и спокойное глубокое дыхание. Малец просто-напросто спал. Удивлению и возмущению мага не было конца. «Как вообще можно было лечь спать, когда тебя преследуют мартыницы? «Проснись!» – тряхнув мальчишку за плечи, довольно громко произнес Селир. Но тот никак не прореагировал, а только перевернулся на бок. Макс снова его потряс. Потом побил по щекам. Зажал ему нос. Ничего не помогало. Селир уже решил плюнуть и уйти, но почему-то не смог. Даже несмотря на то, что мальчишка бросил его одного, он чувствовал за него нечто вроде ответственности. Тем более, таких людей маленький колдун не встречал даже в Квихле. Вероятно, это был самый храбрый ребенок на свете. А ему, наверное, и пяти лет нет. Подумав, что отец оценит его находку и смягчит наказание за побег, Селир, кряхтя, закинул мальчишку себе на спину и внимательно огляделся. Ему необходимо попасть к причалам, где находится корабль Квихельмов. Дворец стоял на возвышении, так что маленький маг без труда определил, в какой стороне моря лизавшее побережье Хасарского порта. С огромного холма была видна не только прибрежная полоса, но и северо-восточная часть всего города, где как раз находился рынок. Оттуда поднимались клубы дыма и доносились глухие крики. «Только бы папа и Гожа уже были на корабле!» Глядя на тревожные пейзажи, подумал Селир. «По всей видимости, кошмар, что поверг обитателей дворца царил и на хасарских улицах. Слава Оркусу ему нужно совсем в другую сторону». Конечно же, дорога до порта не будет устлана лепестками роз, но по крайней мере, не надо прорываться через обезумевшую толпу и озверевших от крови мартиницев.